Ни в коем случае нельзя себе представить, чтобы по указанному основанию кто-либо через заколдование ведьмой стал бы одержим нечистым духом. Нигде мы не читали, чтобы подобное когда-либо происходило. Однако пути Господа неисповедимы. Что касается второго вида одержимости из-за чужих мелких проступков, то у Григория Великого имеется пример жизни святого Аввы елиферия простого скромного человека. Однажды он остановился переночевать вблизи женского монастыря. В его келью поместили без его ведома маленького мальчика, которого каждую ночь беспокоил бес. После ночи, проведенной в келье святого, демон, Покинул мальчика Когда указанный Авва узнал об этом То поместил мальчика в свой монастырь Некоторое время спустя Ава сказал своей братии Неумеренно радуясь освобождению мальчика от злого духа Черт только подшутил над сестрами того монастыря Около которого жил мальчик Он вряд ли был одержимым Когда Авва отправился на богослужение, то он заметил, что указанный мальчик не пришел. Мальчика снова стал мучить бес. Лишь слезами и молитвою Авы и братьев удалось в тот же день вновь изгнать нечистого из ребенка. Если невинный становится одержимым вследствие легкого чужого проступка, то нет ничего удивительного в том, что из-за собственного простительного или из-за чужого тяжкого греха люди становятся одержимыми бесами по наущению ведьм. Относительно одержимости, возникшей из-за своей собственной вины, нам сообщает Касян следующее. «Авва Моисей, единственный и несравнивый ни с кем муж, был наказан за свою резкую речь, произнесенную им в пустыне в споре против Аввы Макария. В него вселился свирепый бес, под влиянием которого одержимый клал себе в рот человеческие испражнения. Надо думать, что это наказание Бог потому наложил на Авву Моисея, чтобы в нем не осталось и следа греха одного мгновения. Это явствует из его чудесного исцеления». Непрестанной молитвой в смирении, которую творил Макарий, он скоро был освобожден от беса. Подобное сообщается также Григорием Великим в его первом диалоге, где он говорит об одной монахине, поевшей салату, предварительно не перекрестившись и ставшей поэтому одержимой, но излеченной святым отцом Эквицием. Относительно четвертого вида одержимости, а именно насланный за чужой тяжкий грех, святой Григорий Великий повествует там же следующее. Однажды святой епископ Фортунат изгнал беса из больного. Изгнанный бес этот начал затем ходить по улицам города в образе паломника и кричать «О, святой муж! О, епископ Фортунат!» Смотрите, меня, паломника, он выгнал из странноприимного дома, и я не знаю, куда голову преклонить. Один человек, сидевший за столом с женой и сыном, пригласил паломника разделить с ним трапезу. Когда он спросил о причине изгнания и услышал всякую ложь, взводимую на епископа, он радовался оклеветанию святого человека. Тогда черт вселился в сына этого злого отца, бросил его на горящие угли и изгнал его душу. Лишь тогда понял бедный отец, кого он пригласил к себе за стол. Что касается пятого вида одержимости, то мы черпаем данные из священного писания и из житий святых. Так Саул, оказавший Богу неповиновение, стал одержимым. Обо всем этом мы говорили для того, чтобы никому не представлялось невозможным, что некоторые могут через ведьм и по их наущению становиться одержимыми. Мы приведем один пример. Во время папы Пия II, перед поступлением на должность инквизитора, с одним из инквизиторов, пишущих эту книгу, произошел следующий случай. Некий чех из города Дахова привез своего сына, священника, одержимого злым духом в Рим для излечения. Один из пишущих эту книгу встретился с ними обоими за трапезой в гостинице. Во время трапезы, разговаривая с соседями, отец часто вздыхал и выражал свое желание, чтобы Бог помог ему добиться успеха в излечении сына. Полный сострадания к отцу, я начал допытываться о причине поездки и его печали. На это отец отвечал, говоря через голову своего сына, сидевшего между мной и им. Ах, мой сын одержим, я привез его сюда для излечения, невзирая на все затруднения и издержки. Я спросил тогда, где же этот сын? Отец указал мне на моего соседа по столу. Я внимательно посмотрел на него. Он чинно и скромно вкушал пищу и быстро отвечал на все вопросы. Я начал сомневаться и выразил мнение, что он совсем неодержим, но страдает последствиями какой-либо болезни. Тогда сын сам рассказал о своей болезни и о том, как и когда он стал одержимым. «Некая женщина». Некая ведьма, — начал он, — навела на меня эту порчу. Когда я как-то стал ее бронить за ее возражения по поводу церковных распорядков и обошелся с ней слишком резко, так как она была очень упряма, она мне ответила, что я через несколько дней увижу, что со мною станет. Без, вселившийся в меня, говорит, что ведьма, положила какой-то околдованный предмет под неким деревом, и что пока этот предмет не будет удален, я не смогу оправиться. Но бес не хочет указать этого дерева. Я не отнесся бы с доверием к его словам, если бы у меня не было опыта. Я его спросил, при каких обстоятельствах наступает одержимость. Он ответил. Я лишаюсь способности здраво мыслить лишь тогда, когда я начинаю думать о божественных вещах или посещаю святые места. Бес, вселившийся в меня, сказал мне, что он никоим образом не допустит меня проповедовать народу, так как мои проповеди бесу очень не нравятся. Его отец утверждал, что он был хорошим проповедником.